Глава 10. Черная капсула Николая Новикова стояла на специальной площадке прямо на крыше здания. Уже достаточно стемнело, чтобы различить ее было слишком сложно. Новикову пришлось открыть настройки энергометра и подключиться к капсуле вручную. Панель управления сразу засветилась, дверь открылась, и дорога в темноте стала очевидной. Можно было настроить здесь хорошее освещение, но Новиков не хотел привлекать внимание крыши этого здания, просто потому, что так было безопасней. Убить его пытались уже не раз. Конкуренты, фанатики, завистники. Он ушел от всех, так и не выдав систему дронов, работавших его охраной. Они были где-то рядом, ими управлял искусственный интеллект, он же его личный помощник и доверенное лицо. Жестом отключив приветственный голос, Николай сел в кресло, закрыл дверь и расслабился. Шея, плечи и спина за пару часов за столом сильно затекли, а теперь расслабились под воздействием массажного кресла. Его мерное жужжание, негромкое и ненавязчивое, помогало сбросить с себя пережитый день. Вытянув ноги, Новиков вздохнул и нажал мерцающую на панели кнопку. Каждый день специальная программа отслеживала, где и когда его упоминали. Она находила новые публикации и заявления неведомых ему тайных жен, детективов, выяснивших всю правду о нем, и другую забавную чушь, которую Николай привык листать, вылавливая только отдельные фразы. Сплетни напоминали ему мух, что всегда роятся вокруг сладкого или вонючего. Сладок он или вонюч, Новиков не знал. А мух воспринимал как должное, только не забывал, что среди них бывают и опасные виды. Сегодня он устал так сильно, что следить за чужой глупостью ему не хотелось, но привычка брала свое, и он листал упоминания, пока глаз не зацепился за слово «заговор». «Новиков просто возглавляет заговор против человечества», — писал кто-то. И Николаю это не нравилось, только разозлиться он не смог. Любители вселенских заговоров тоже должны чем-то развлекаться. Но, перейдя на портал, он вдруг обнаружил, что тысячи пользователей Всемирной общественной сети обсуждают новую статью неизвестного автора, решившего, что Новиков тайно правит миром. Там же вдруг засветилось еще и видео Денисова. — Я правлю миром, — задумчиво сказал Николай и улыбнулся. — Ну ладно, значит, правлю. Усмехнувшись собственным мыслям, он направил личный звонок главе Всемирной сетевой безопасности, Говарду Олеру. Если у Новикова была глубокая ночь, у Говарда царило неприлично раннее утро. Но на звонок он ответил быстро, а еще и на русском, пытаясь уважить одного из богатейших в мире людей. — Здравствуйте, месье Новиков! — он запинался и рубил слова на отдельные звуки — Но все равно старался улыбаться, кутаясь в домашний халат. — Здравствуйте, Говард, — спокойно ответил Николай, сразу беря деловой тон. — Я вам на почту выслал ссылку. Удалите там все. — Что случилось? — удивился Говард. — Обычно Новиков так не поступал. Просил разве, что официальный ответ предоставить или прикрыть обсуждение. Благо, причин для «прикрыть» всегда хватало. Нецензурная брань, клевета, оскорбления, переход на личности и прочие прелести человеческого общения. «Ничего. Просто раз я правлю миром, я буду править миром», — с усмешкой ответил Новиков и отключил вызов. В том, что ему не откажет, он не сомневался, но факт собственной злости удивлял намного больше. Обычно он так не реагирует, а значит, что-то его действительно тревожит. Радуюсь, что он так и не задал маршрут, он отправился не домой, а в один из так называемых «зеленых районов», чтобы предложить обезумевшему Денисову эксперимент. Признавать, что его энергометр кто-то мог вывести из строя и обойти программу, Новиков не хотел, но и думать об этом больше не мог. «Я должен быть уверен, что он в порядке, а даже если нет, мне нужны ответы». Сам себе сказал Николай и потребовал 100 грамм коньяка, чтобы окончательно расслабиться. Матвей ходил по квартире, шаркая тапочками, и бессмысленно носил с собой тряпку из специального синтетического волокна. Считалось, что она лучше других подходит для домашней уборки. Раньше тряпки хранились в специальном картридже для его роботоуборщика, а сегодня Матвей вскрыл его и решил убрать сам но в итоге только ходил туда-сюда, бессмысленно смахивая пыль. Думать о делах уже не получалось, потому он просто анализировал свое состояние и выявил у себя симптомы депрессии. Ему это казалось адекватным развлечением. Он как раз обсуждал об отсутствии аппетита. Когда в дверь позвонили, ворчан брата, который и в состоянии сам открыть дверь, Матвей притащился к двери и открыл ее, даже не взглянув на панель, показывающую гости «Ты что, ключ потерял, что ли?» — спросил Матвей и тут же прикусил язык. Вместо Миши на пороге стоял Николай Новиков. «Так значит, ты думаешь, что у меня есть ключи от всех квартир?» — спросил Новиков, зло усмехаясь и отбрасывая полу пиджака, чтобы спрятать руку в карман. «Нам надо поговорить», — заявил он, смерив Матвея строгим взглядом. Такой его вид злил Матвея ничуть не меньше улыбки, потому, ничего не отвечая, он попытался закрыть дверь, словно тогда ненавистный богач просто исчезнет. Впрочем, на что-то подобное Матвей и рассчитывал, опасаясь, что действительно сошел с ума и начал активно галлюционировать. Поверить в появление Новикова в его доме было невозможно, только Новиков был, и зло стукнул ногой по двери, не позволяя ей закрыться. «Ты же сам заявил, что тебе нужна помощь!» — рыкнул он, открывая дверь и заходя в квартиру без приглашения. Затхлый воздух, пыльная тумба и растрепанный Матвей в какой-то старой потертой кофте его озадачили. Ничего хорошего все это не предвещало. «Открой окно!» — велел он хозяину квартиры, запирая за собой дверь. Несмотря на ночь, свет нигде не горел. Робот-уборщик по-прежнему стоял в коридоре. Матвею пришлось его перешагнуть, чтобы пройти в гостиную. Говорить он ни о чем не хотел, особенно с Новиковым. Но все же согласился, что квартиру стоит проветрить. Он настолько привык к активно работающей вентиляции, что даже не подумал, что можно пустить свежий воздух таким образом. «Кажется, я тупею», — подумал Матвей и обернулся, не веря, что Новиков действительно явился. А тот стоял в дверях и осматривал разруху. Ему было очевидно, что в доме недостаточно энергии. С таким никто не станет играть. Одного взгляда на гостиную ему хватило, чтобы окончательно поверить Матвею. «Да, кажется, у тебя и правда проблемы», — проговорил он и решил перейти к делу. «Ты в курсе, что последнюю модель энергометра разработал я?» Матвей этого не знал. Всемирная замена энергометров началась 15 лет назад, и длилась целых пять лет. О том, что что-то в приборе сменилось, он слышал, но даже не вникал. Ему казалось, что это так же естественно, как выход новой модели капсулы. Тогда надо было платить небольшой взнос и подписывать бумаги, которые Матвей даже не читал. Поэтому и не знал ничего о контроле поломок и роли в этом проекте Новикова. Теперь же злился на себя и на богатея в своем доме просто потому, что быть виноватым в одиночку неприятно. «Думаю, тебя это не волновало», — спокойно ответил Николай и, пройдя вглубь комнаты, сел на диван. «На самом деле, поломка твоего энергометра, если это действительно она, дело моей чести, потому что 15 лет назад я заявил, что эта модель защищена от любого вида воздействий и ни одну техническую поломку моя система не пропустит». Техника имеет свойство изнашиваться. В материальном мире нет ничего вечного, но энергометр не имеет права ломаться, когда ему вздумается. Все должно быть под контролем. Понимаешь? Матвей только посмотрел на него, не понимая, пришел этот человек помочь или посмеяться над ним. Все эти слова о контроле Матвея только раздражали. Он все время слушал о том, как это невозможно а тут явился еще один умник, решивший назвать его сумасшедшим. — Я хочу разобраться, — сказал Новиков почти мягко, но насмешливые ноты в его голосе все равно мелькнули, просто потому что говорить иначе он не умел. — В чем именно? — наконец спросил Матвей и заставил себя сесть в кресло. — Во всем! — воскликнул Новиков, внезапно импульсивно взмахивая руками. — Даже если это не энергометр, а твое... Тело сломалось. Я хочу знать правду. — То есть ты мне веришь? — спросил Матвей, с трудом выговаривая каждое слово. Ему казалось, что подобное уже никогда не случится. — Что тут верить? — удивился Николай. — Тут все видно. Он обвел жестом комнату и нахмурился. Спеша сюда, он совершенно иначе представлял себе этот разговор. Был почти уверен, что найдет здесь что-то более понятное застанет ученого полным сил и энергии и вытрясет из него всю правду про ложь. Может, вся эта поломка — чей-то заказ. Или обнаружит в доме притон, который давно пора разогнать. Ну или, в крайнем случае, увидит безумца, которому давно пора в лечебницу. К огромному сожалению Николая он видел просто уставшего, выбитого из колеи человека и дом, словно заброшенный. Такими же пустыми и холодными были его квартиры, в которых он слишком долго не ночевал, а значит, не заряжал их батареи. А Матвей явно никуда не уезжал. — Я не хочу верить, что это энергометр, — прямо сказал Новиков. — Но мне нужно знать наверняка, так что давай так. Ты хотел получить новый. Давай, поменяемся. Это решение пришло к нему спонтанно. Он не обдумывал ничего заранее, а теперь считал это самым разумным решением. Открыл панель управления, отключил все автоматические подключения и снял энергометр. Так, словно он был не важнее часов. — Почему я должен на это идти? — спросил Матвей, косясь на аппарат, экран которого вспыхнул уже почти ненавистным красным светом, и потух. — Ты мог принести мне такой же сломанный аппарат? Или вообще? Может, ты хочешь забрать этот, чтобы никто не нашел поломку?» Новиков скривился, а потом расхохотался. «Ты сказочник, а не ученый», — заявил он. «Просто снимай энергометр, отдавай мне. Если я коварный гад, у тебя все равно нет выбора». Матвей вздохнул, потому что и сам так думал. Потому снял энергометр, отдал Новикову, взамен принял другой, надел и даже настраивать его не стал. «Так», — продолжил Новиков, застегивая проблемный аппарат, «если он у меня отключится, значит, я сообщу, что виноват именно он, и признаю это официально. Если же у тебя отключится мой, мы ищем проблему в твоем организме, и я не успокоюсь, пока не буду знать ответ. Ясно?» Матвей только пожал плечами, все еще не понимая, как на это реагировать. «Я приеду завтра», — продолжил Новиков, вставая. О звонках и времени он не договаривался, привык решать все сам и смотреть на всех, как на подчиненных, готовых под него подстраиваться. Он получил, что хотел, а остальное его не волновало. Хотел даже уйти, но внезапный вопрос Матвея его остановил. — Если дело в энергометре, я смогу полететь на Титан? Вы же должны тогда восстановить мою репутацию. Он даже вскочил с места, тяжело дыша. — Титан? — машинально переспросил Новиков, обернувшись. Он даже забыл, чем Матвей занимался и чего лишился. Его это в сущности и не интересовало, потому он рассеянно пожал плечами. Посмотрим. Может, и можно что-то сделать, а может и нет. Завтра об этом поговорим. Теперь, когда энергометр был у него, ему стало спокойней. И задерживаться в чужом доме он не собирался, потому быстро ушел. А Матвей проводил его растерянным взглядом и отступил к дивану, чтобы сесть. У него снова кружилась голова, а в темноте комнаты полыхнула красная вспышка. Энергометр с чужой руки потерял сигнал. Матвей понимал, что стоит выбежать из дома, позвать Новикова, показать ему красный экран. Но сил на то, чтобы подняться на ноги, не было. Хотелось просто лечь и не шевелиться.